Музыка. Все мы знаем, что музыка влияет на настроение. Кто не слушал энергичных песен во время физических упражнений? Музыка помогает расслабиться, когда устали, вдохновляет, когда хандрите, мотивирует во время занятий спортом, помогает почувствовать благодарность к себе самому, способствует изменению негативного настроя на позитивный. Исследования показывают, что бодрая музыка поднимает настроение, В 2012 году проводили эксперимент, где участники слушали веселые песни по 12 минут пять раз в день в течение двух недель. Те, у кого стояла задача сознательно улучшать свое настроение с помощью песен, такой результат и получили, а остальные не заметили улучшений. Другое исследование 2014 года показало, что музыка помогает улучшить настроение и повысить самооценку. Самые впечатляющие результаты влияния музыки на психологическое состояние отмечались в сферах, связанных с настроением. Снижалось действие депрессивных факторов, а эмоциональное выражение, коммуникабельность, межличностные навыки, самооценка и качество жизни улучшались. Валерий Страттон и Аннетта Золоновский из Университета штата Пенсильвания также изучали влияние музыки на настроение – Они просили своих студентов в течение двух недель вести музыкальные дневники. Стратон сделала вывод. Наши студенты отмечали не только прилив положительных эмоций после прослушивания музыки, но еще и усиление их интенсивности. Причем жанры прослушиваемой музыки и обстановка, в которой слушали, на результаты не влияли. Настроение студентов улучшалось независимо, был это рок или классическая музыка, делали это дома, в машине или на вечеринке. Как использовать музыку для настроя разума? Составьте плейлисты под ваши эмоциональные состояния. На это уйдет время, но результаты того стоят. Всемирно известный спортсмен и тренер Кристофер Бергленд использует музыку для мотивации, чтобы хорошо выступить. Вот что он написал в журнале «Psychology Today». «Будучи спортсменом, я разработал идеальный настрой для выступления и использовал целый арсенал проверенных временем песен, чтобы усилить альтер-эго и состояние разума. Во время тренировок и забегов даже в самых ужасных погодных условиях и плохом физическом состоянии я включал музыку и свое воображение, чтобы создать параллельную вселенную, не имеющую ничего общего с реальностью. Музыка помогала мне сохранять оптимизм и считать стакан наполовину полным во время самых напряженных и тяжелых забегов. Вы можете точно так же использовать музыку на тренировках и в повседневной жизни». Кристофер любит слушать определенные песни перед важными интервью или публичными выступлениями. Лично я предпочитаю песни, которые вызывают у меня чувство благодарности. А вы? Как используете музыку для улучшения настроения? Упражнение. Эксперимент с разными видами музыки. Поэкспериментируйте с разной музыкой. Проверьте, как можно использовать ее для изменения настроения – Музыка может помочь вам в медитации, на тренировках или в домашней работе. Занимаясь, помните, все люди разные. Не выбирайте песни только потому, что они популярны. Слушайте то, что заставляет чувствовать себя именно так, как вы хотите. Музыкальные вкусы у всех разные. Важно лишь то, как вы себя чувствуете, слушая определенную музыку. Продолжайте экспериментировать. Слушайте разную музыку и анализируйте свои чувства и ощущения. Вдохновляет ли вас музыка? Мотивирует? Чувствуете ли вы себя счастливым? Расслабляет? Составьте плейлисты для разных настроений. Упражнение. Разработайте новые стратегии контроля эмоций в рабочей тетради раздел 2. Что влияет на эмоции?